Глава 18. Следующие несколько дней прошли на удивление спокойно. Соседи словно забыли о нашем существовании и не делали попыток возобновить общение. Матушка с Ингрид активно обсуждали местные наряды, в два голоса сожалели о званых вечерах, которые пропустят в начале лета в столице, и даже немного покопались в саду. Собственно, ручно, да. Так сказать, решили стать ближе к природе. Ну и высадили в грунт какие-то там цветы. Боюсь даже подумать, что и каким тоном сказал садовник после их работ. В любом случае, они старались себя чем-то занять, и обе ждали гостей. Я же сидела в книгохранилище, читала все, что попадалось под руку. Иногда, в основном ранним утром или поздним вечером, в сумерках, выходила в сад, побродить по дорожкам и подышать свежим воздухом. Затишье напоминало мне не сонную тишину в провинции, когда лень шевелиться даже мухом, а подготовку к буре. Ну, или к какому-то событию, которое могло полностью изменить жизни, мою и моих близких. Красавчик-сосед отсиживался в своем имении, если оно у него было, конечно, потому что я подозревала, что он появился здесь порталом, из самой столицы, и также порталом потом вернулся. В общем, все было спокойно и благопристойно. До очередного утра. В тот день я только-только успела вымыться и переодеться, ну и отпустить лисе, как в дальнем углу моей спальни что-то зашелестело. Ну или кто-то. Кто? Странный вопрос. Правильно, крысы. Кто ж еще? И я приготовилась оглушительно завизжать. Показать всем окружающим, на что способны мои легкие. Но из угла внезапно раздался знакомый голос. «Не ори, деваха!» «Дело есть». «Дядька Сван?» — негромко уточнила я. Местный домовой тоже не появлялся с момента нашего первого знакомства. И я, признаться, уже успела о нем забыть. «Я! Сюда, слушай!» Донесли мне мои помощники, что сегодня у вас гость будет, тот самый, из-за которого вы с сестрой поцапались. «Так вот, будет звать тебя в сад. Не смей отказываться!» А вот за стены дома не ходи с ним, как бы ни просил. Тут у тебя защита есть, которую он если и пробьет, то с трудом. А как выйдешь из дома, так ты считай в его власти. Все поняла?» «Да поняла, конечно, не дура же. Неясно, правда, какие именно помощники донесли домовому, а красавчики соседи. Ну, то вопрос десятый». «Поняла», — ответила я. «Только за столом все равно будет Ингрид сидеть». Она не позволит мне остаться с ним наедине. То уже моя забота. Ты, главное, отказывай ему четко, тогда он не тронет тебя». «Да, ну как скажете, четко так четко». Дядька Сван исчез. А через час Ингрид в своей спальне подвернула ногу. Упала на ровном месте. Очень неудачно. Лодыжка опухла, наступать на нее было больно. И Ингрид, страдая, осталась в постели. «Вот же беда!» — скорбно покачала головой матушка, когда мы вдвоем с ней вышли из комнаты Ингрид. «Лето, считай, еще и не начиналось, а уже такие проблемы. Скажу экономке, пусть пошлет за лекарем». «Здесь есть лекарь?» — изумилась я. Матушка одарила меня многозначительным взглядом, мол, вырасти выросла, а ума не набралась. «Есть, конечно», — проворчала она, явно недовольная моим вопросом там, где ему и положено быть, в ближайшей деревушке. Тебе, Санне, надо поменьше за книгами сидеть, побольше вникать в дела поместья, может, ума прибавится». Я сильно сомневалась, что из-за повседневной рутины и дел поместья прибавится ума, но противоречить матушке не стало. «Хочется ей считать себя и Ингрид умнее меня? Пусть так». Предупрежденное заранее, к обеду я надела самое скромное платье — из тех, что приехали со мной из столичного дома. Светло-голубое, простенькое, с тонким поиском Натальи, но без каких-либо украшательств. Оно подходило для бесед со слугами на улице, но не для охмурения красавчика соседа. Ни украшений, ни макияжа, ни прически, ничего. Из волос соорудила простенький хвостик, затянув его резинкой. Когда я, отпустив листья, разглядывала себя в зеркале, из дальнего угла донесся смешок. «Дядька Сван!» — возмутилась я. «Подглядывать нехорошо!» циц диваха добродушно ответил домовой. И пропал. Я только вздохнула. «Полная, прямо тотальная слежка. Никакой тебе свободы ни в чем. К обеденному столу я спустилась вовремя. Перешагнула порог. Встала возле двери. С показным удивлением уставилась на гостя. «Сандра, детка!» И искусственно улыбнулась мне со своего места матушка. Она уже оценила мой внешний вид. В восторг не пришла, и явно готовилась устроить мне взбучку после обеда. Лорд Ричард почтил нас своим вниманием: Присаживайся, милая, поедим втроем. Добрый день, Лорд Ричард, ровно поздоровалась я, услышала ответное приветствие и молча прошла к своему месту. Обедать мне хотелось, и очень. А вот поддерживать светскую беседу ни капли. «Прошу прощения, лорд Ричард», — между тем произнесла матушка, — «мы сегодня в урезанном составе. Моя младшая дочь повредила ногу». Ричард рассыпался в уверениях, что все в порядке, — расспросила здоровье Ингрид. Но принесенная первое горячий ароматный суп заставило замолчать и его, и матушку.